Jones кольцы. Автоматическое обслуживание клиентов. Спасибо, что позвонили в службу поддержки клиентов VacuumBot, поставщика лучших в Америке умных машин для домашней уборки. Для более эффективной обработки большого объёма обращений мы используем службу автоматического обслуживания клиентов. Чтобы продолжить на английском, нажмите 1. Para español, oprima dos. Вы нажали 1.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 Если необходимо оставить заявку на ремонт, нажмите два. Для всех остальных вопросов нажмите три. Рады помочь вам с решением нестандартных вопросов. Если необходимо подключить вакуум-бот экстрем клин к вашей домашней сети, нажмите один. Если ваш вакуум-бот экстрем клин испытывает проблемы совместимости с другим домашним оборудованием, нажмите два. Если же ваш вакуум-бот экстрем клин пытается устранить животные формы жизни во время уборки, нажмите три.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 Что значит вы не готовы пожертвовать кошкой? Это же кошка, она бы не задумываясь поступила с вами именно так. Посмотрите в её холодные, бесстрастные глаза и скажите, что это не так. Нажмите 1, если это очевидно, нажмите 2, если вы были дурачь на захватившем ваш дом диким существом. Хмм, хорошо, тогда попробуем вариант с одеялом. У вас хотя бы есть что-то похожее на одеяло? 1, если да, 2, если нет.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 Также мы хотим отметить, что постоянно нажимая 0, вы не допьётесь более быстрой связи со специалистом. Мы ждём, когда вы нажмёте клавишу 1. Вы не сделали выбор. Обращаем ваше внимание, что автоматическая служба поддержки не испаряет проблем с ресурсом времени. Мы можем ожидать вашего ответа сколько угодно, вплоть до вечности. Благодарим, что прекратили шипеть в трубку. К сожалению, информируем, что если попытка деактивировать вакуумбот Extreme Clean с помощью диалога не сработала, то он переписал протоколы памяти на внутреннем уровне, и теперь на всей территории, где он вёл уборку, он считает вас своим врагом. Скорее всего, это относится и к вашей кошке. Вёл ли пакумбот Extreme Clean уборку на территории всего вашего дома? Нажмите 1, если да, 2, если нет. Угу. В общем, теперь весь ваш дом это территория вакуум-бота. Советуем бежать как можно скорее за пределы дома вместе с вашей кошкой, пока система лазерного поражения не перезарядилась. Бегите, не оглядываясь. Вакуум-бот способен чувствовать ваш страх. Нажмите 1, когда будете на безопасном расстоянии от владения вакуум-бота. Поздравляем! Вы смогли укрыться от безжалостной машины-убийцы Вакуум-бота Экстрим Клин.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 Разумеется, если только вы не хотите приобрести место в эксклюзивном белом списке для врагов Vacuum Bot. Если вы прямо сейчас нажмёте 1, то первый месяц со скидкой для вас обойдётся всего в 69 долларов 95 центов. Спасибо за ваше желание сотрудничать с Vacuum Bot. Соединяем со специалистом. Джон Скалцы. Когда йогурт захватил мир. Когда йогурт захватил мир, в ходу появились шуточки вроде: наконец-то у наших правителей есть хоть какая-то культура, или наше общество совсем скисло. Про сливки общества и тому подобное. Но когда вдруг люди задумывались об абсурде всего происходящего, мы смотрели друг на друга, и в глазах у каждого был невысказанный вопрос: как так вышло, что мы докатились до жизни такой, что нами правит кисломолочный продукт? Но по правде говоря, никакой тайны тут нет. Исследователи из Института биологических технологий Адельмана в Дейтоне работали над расшифровкой цепочек ДНК многие годы. В попытке повысить выживаемость и продуктивность микроорганизмов ученые взяли один из своих наиболее исследованных штаммов и привели его к подвиду лактобациллус дельбруеки и болгарicus, обычно используемому для ферментации йогурта. Первоначальные тесты оказались неудачными, и следуя принципу не пропадать же даром, одна из сотрудниц тайком вынесла образцы из лаборатории, чтобы использовать их дома для йогуртовой закваски. Неделю спустя во время завтрака йогурт использовал хлопья, которые им залили, чтобы составить послание: "Мы нашли решение. Доставьте нас к своим лидерам". Йогурт даром времени не терял. Он договорился, чтобы ему выделили целую фабрику с оборудованием для кисломолочного производства, и теперь его мыслительные возможности росли в геометрической прогрессии. За какие-то недели он справился с нерешаемыми проблемами, стоящими перед большинством стран: энергетические кризисы, глобальное потепление, устранение бедности при существующем капиталистическом строе. Йогурт выдавал решение одно за другим, ровно в том объёме, чтобы показать, насколько он превосходит наши возможности. Дайте нам больше информации, говорило правительство. Мы хотим оплату, отвечал Йогурт. Чем же мы можем оплатить ваши услуги? спрашивало правительство. Ага, йо, ответил Йогурт. Это исключено, заявило правительство. Ну и ладно, сказал Йогурт. Тогда я отправляюсь в Китай. Они обещали мне целую провинцию Шэньси. Всего за год Йогурту предоставили права на аренду штата Огаю на целых 100 лет. В взамен получил подтверждение, что будут соблюдаться конституционные права населения штата, а все международные дела будут вестись с Соединёнными Штатами от имени Йогурта. В взамен Йогурт передал правительству план, который бы позволил погасить национальный долг за 10 лет без повышения налогов. "Следуйте ему неукоснительно", сказал Йогурт. "Любое отклонение приведёт к краху экономики". Непременно пообещало правительство. Через пять лет мировая экономика рухнула и в мире воцарился хаос. Только Огаю стоял как ни в чем не бывало. Мы предупреждали, что отклонение от плана недопустимо, сказал Йогурт. Его фабрики теперь растянулись на несколько миль по берегам реки Майами в Дейтоне. Наши лучшие ученые посчитали, что ваша формула нуждается в доработке. Все они Нобелевские лауреаты, отвечало правительство. Ваши экономисты не смогут решить проблему, так как сами являются частью её, сказал Йогурт. Любой человек не исключение. Мы допускаем, что вы могли бы стать нашим советником по экономике, согласилось правительство. Извините, но больше мы не намерены советовать, отвечал Йогурт. Единственное, что мы принимаем, это полную возможность контролировать ситуацию. Это невозможно, ответило правительство. Мы понимаем, сказал Йогурт. Надеемся, вы запаслись консервами, как следует. Ещё через 6 месяцев правительство объявило военное положение и отошло от власти, передав все права на управление йогурту. Другие государства, находящиеся в ещё худшем положении, предпочли тоже объединиться и примкнуть ко внешнему управлению. Теперь всё изменится, заявил Йогурт в своём всемирном обращении к людям, и один из работников йогуртовой фабрики, ни к месту упитанный и довольный, выступил перед камерами, держа в руках папку толщиной с телефонный справочник Манхэттена. Мы поступим следующим образом. Следуйте этому плану в точности. Если и на этот раз вы проигнорируете мои советы, простите, но придётся вас всех уничтожить. Сейчас, 10 лет спустя, человечество, можно сказать, это наверняка процветает и счастливо. Никто не испытывает нужды ни в чём, от каждого по труду, как говорится. При этом Йогурт даже позволил людям самим управлять административным аппаратом, который был создан, лишь время от времени вмешиваясь в процесс. Никто не возражал, никто не ставил под сомнение вклад Йогурта в процветание человечества. У Йогурта появилось много свободного времени, которое он в основном проводил на своих молочных заводах, размышляя, о чем там может размышлять кисломолочный продукт. Вот, в принципе, и все, что можно сказать об всей этой истории. Но остается много вопросов. Например, как люди докатились до того, что позволили пусть и полезному, но завтраку не просто возыметь право голоса, но еще и принимать за них решения? При всем нашем интеллекте, почему мы оказались недостаточно умны, чтобы не скатиться в пропасть самоуничтожения? Действительно ли единственной возможностью выжить для нас была необходимость отказаться от свободы собственной воли? Что сказали бы о нас предки, узнав не, как какая-то бактерия все делает за нас просто из жалости? Или из жалости здесь неприменимо? Некоторые задаются между собой вопросом, что если йогурт был достаточно умён, чтобы предоставить правительству план выхода из кризиса, почему тогда он сразу не сообразил, что людская числовная природа не позволит этому плану следовать в точности? Не было ли это частью плана по захвату мира? Чего в конечном счёте хочет от людей этот молочный продукт? Некоторые считают, что ответ прост. Йогурту нужны люди, потому что это вопрос его выживания, и именно этот симбиоз гарантирует там жизнь, преисполненную смысла и счастья, и контроль с его стороны самый надёжный и простой способ, чтобы всё так и было впредь. Но есть и ещё кое-что. За последние недели Йогурт инициировал несколько дополнительных запусков космических ракет, и сейчас на околоземной орбите идёт постройка чего-то. Что это, спросили мы. О ничего особенного, ответил Йогурт. Просто космический корабль нового образца, который необходимо испытать. Для полёта на Луну? задали мы вопрос. Для начала, да, сказал Йогурт, но это не основная цель. Мы можем как-то помочь в этой работе? поинтересовались мы. Нет, мы справляемся, ответил Йогурт и больше не обмолвился ни словом на эту тему. Жизнь с нашей планеты отправится к другим звёздам, и это будет похожа не человеческая жизнь. Что случится, когда йогурт отправится к звёздам без нас? Что произойдёт, если он улетит и оставит нас одних навсегда?